Глава вторая. Капитан. Варт Арден. Варт наблюдал за работой девушки. Быстрый, аккуратный, Словно она родилась целителем. И это все для нее привычное дело. Интересно, почему с таким талантом Николета Лорес работает не одна, а под началом доктора Полоса? Док – человек опытный, но, судя по всему, Дар у тоже имелся, и она им умело пользовалась. Было что-то еще в ней, будто знакомое. Мак не знал, где они могли увидеться, но это не проблема. Всего лишь нужно будет узнать у своих насчет помощницы Полоса. И уже завтра сведения о ней будут на столе у капитана. Казалось бы, какое ему дело до незнакомой девушки? Он и сам не до конца это понимал. Только хотелось постоянно держать ее в поле зрения и наблюдать. Наверное, все дело в ее поведении, навыках. Пожалуй, Николете стоит предложить место работы у них. Талантливые целители нужны, как раз недавно один ушел на пенсию. А ведь стражи часто получают ранения во время несения службы. Арден смотрел на Николету пристально, но не давя, в то же время пытаясь понять, не та ли это травница, которой он обязан жизнью. Несколько лет назад Вард был эмиссаром соседней Дарнии. Как раз в это время там происходили сильные волнения. Заговорщики пытались свергнуть законную власть, а заодно убирали верных монарху людей. Но главное — одаренных. Тех, кто честно служил короне. Маги-безопасники перекрыли все порталы и магические каналы переписки, чтобы хоть как-то контролировать передвижение и сообщения заговорщиков. Поэтому Варду пришлось добираться обычным способом. В пути случались стычки и столкновения с нежелательными людьми. В один из вечеров, прямо в таверне, на Ордена попытались напасть. Разделавшись нападавшими, он предпочел скрыться, не привлекая к себе лишнее внимание. И без того его появление могло вызвать вопросы. Тайное письмо, которое он нес, полагалось доставить лично в руки императору Дарнии. Вард мог самостоятельно справиться с ранением, но это отняло бы у него слишком много сил. Хорошо, что подобрала какая-то девушка. Целую ночь она его лечила, не отходя от постели. Мак помнил, как сквозь дрему видел ее, меняющую повязки, чувствовал, как она делится с ним силой. Но на утро спасительницы рядом уже не было. Она ушла, даже не сообщив свое имя. Утром выяснилось, что рядом с Арденом находится совершенно другой человек, и ему заплатили. Опытный целитель за несколько дней поставил на ноги странного пациента. А кто была та девушка, доктор не знал только назвал ее травницей, потому что от незнакомки пахло сушеными цветами. Вместе с девушкой пропало и родовое кольцо, которое когда-то принадлежало матери Варда. По семейной традиции маг мог подарить его только возлюбленной. Свое парное маг сохранил, но это отцовское. А теперь ни того кольца, ни жены. Зато море планов, особенно по работе. Вард только недавно заступил на этот пост и столкнулся с множеством проблем, которые требовали порой жестких мер. В частности, было решено устроить перепись населения. Столица кишела приезжими, и нужно было понять, кто из них есть кто. «Господин Жердо, вам удалось узнать что-то новое?» — поинтересовался столичный глава стража, глядя на мясника. Грозный мужчина попытался стонать, украдкой косясь на стража. Но это совершенно не подействовало на Варда. Мыслями он был заместителем. «И где носит Брайана?» Стоило представить, что шустрый пирс целует Николету, а та не возражает, как внутри мага все запротестовало. Казалось бы, что такого? А все же рабочий день еще не закончен, и нечего заниматься посторонними делами, когда основных полно. «Ничего особого, кроме того, что некоторые предпочитают залечь на дно. Боятся вас, лорд Арден», — ответил мясник, кряхтяя, поднимаясь. Не знают, что вы за птица. Что-то еще? Вард сам заметил, что банда залегли, выжидая каких-либо действий от нового главного стражника. Станет ли он сидеть в тени и ничего не делать, брать взятки или пойдет с ними на переговоры? Но ничего из этого списка выбирать Арден не собирался. Поговаривают, что перепись не для учета, а для налогов, чтобы больше с нас, то есть с народа, драть а после все в казну или чей карман. Маг хотел осадить болтливого мясника, чтобы не забывался, о чем говорит, но промолчал. Пусть говорит. Нужно знать, что происходит в столице. И хорошо, если информация будет передана не в причесанном виде, а как полагается. Перепись, помимо прямого назначения, несла и другой смысл. Посмотреть, кто именно обитает в Милоне, столице Гербургской империи чтобы ненароком не вышло так, как в соседней Дарнии. Впрочем, до этого маг очень надеялся и верил в это. Никогда не дойдет. Не каждый из слухов народ придумывает сам. Некоторые — исключительно, чтобы вызывать волнение и подбавить масла в огонь. «Спасибо вам, милорд! Спасли меня! Позвали целительницу!» Мясник учтиво согнулся, едва не поскользнувшись на том безобразии, которое учинил. Нечего было отпускать помощников, а самому пьянствовать и пытаться что-то сделать в лавке. Варт мог бы щелкнуть пальцами и навести чистоту, но он не клоун и не горничная с тряпкой, чтобы исправлять все то, что натворил Жердо. «Что вы о ней знаете?» Перебил мясника Варт. Пирса все еще не было, и это начинало злить. не а Николете? А что они знать? Помощница доктора Полоса, магия у нее опять же, переселенка?» «Что?» — Орден насторожился. «Откуда она?» «Из Дарни, прибыла вместе с прочими». Щедро делился информацией Жердо, радуясь возможности угодить властям. Внешне, оставаясь спокойным, Варт напрягся. «Неужели она...» И ведь понимал, что это может быть всего лишь совпадением, однако хоть какая-то конкретная информация за последние месяцы. При первой возможности Арден попытался найти свою спасительницу, но ничего не вышло. Слишком сложной была обстановка в соседней империи после неудачной попытки переворота. Многие, и не только заговорщики, предпочли покинуть свои насиженные места. Надо подумать и по возможности не вспугнуть ее раньше времени. Скрипнула дверь, впуская вернувшегося пирса. Вард обернулся, оценив лицо друга. На довольного кота не похож, и то хорошо. То ли девушка по дороге оттоптала ему ноги, то ли вовсе не клюнула на его богатырский вид и обходительность. Арден не стал задавать вопроса при постороннем, и вскоре они покинули лавку. Собственно говоря, в нее они зашли мимоходом, оказалось очень вовремя. Проводил? Спросил Варт, стоило стражем открыть портал и оказаться в управлении безопасности. Да? Не стал отрицать Пирс. Столичный кабинет Ардена сверкал частотой, новизной и... «Что это?» — скривился Мак, увидев стол, заваленный письмами и коробками. Ароматы духов смешивались в воздухе, делая его невыносимым. «Убрать! Кто разрешил?» Недовольный секретарь Марк Плющ влетел пулей. Оценив обстановку и поняв, что провинился, попытался вытащить коробки разом, но что-то пошло не так. Проходя мимо двери, он совершенно не ожидал, что-то поддаст ему по спине, отчего половина коробок с грохотом свалилась в коридор. Орден пошевелил пальцами, и дверь захлопнулась, отсекая незадачливого секретаря вместе с подарками. «Капитан, какой занятный у вас помощник!» С интересом заметил Брайан. Пирс пришел работать в управлении вместе с Вардом, назначенной на эту должность по настоянию Ордена. До этого радостного момента оба стража честно трудились на границе, откуда их и перевели. И если у самого Варда биография перемещений была богатой, У Брайана она не пестрела громкими назначениями и немилостью. «Считаешь?» — не оценил юмора арден Он уселся в кресло и уставился на заместителя, а, по сути, постоянного сослуживца. «Что там с девушкой?» Даже если Пирс и удивился, то не подал вида. Это было общей привычкой — наблюдать, рассуждать вслух. «Живет неподалеку от места работы. Ничего подозрительного». Тут Пирс хищно усмехнулся. «Живет одна». Но, возможно, у нее кто-то есть. Я заметил в прихожей мужские вещи. Значит, у тебя ничего не вышло. Сделал вывод Орден. И дальше прихожие тебя не пустили. Вард тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. Это все усталость, и ничего больше. Остался без отпуска, зато с назначением. Гарх бы побрал все эти перестановки по милости драгоценного монаршего семейства. Бастарт, имеющий прямое отношение к брату монарха, еще та милость. Неизвестно, как бы сложилась жизнь Варда, если бы не смерть родной матери. Мачеха, ради которой когда-то герцог Арден старший бросил возлюбленную, обладала нужным титулом, но не имела детей. Отец забрал единственного отпрыска и привез его домой. К счастью, подросток довольно быстро отправился учиться в военную академию и крайне редко виделся с родственниками. «Кто знает», — усмехнулся Брайан. «Если еще раз встречу никалету, то точно не упущу возможности познакомиться с ней поближе. И вроде ничего плохого в словах, но это очень не понравилось Ардену.